Якобы лишённые объективных предпосылок для успешного развития, революция клеветнически характеризуется как заговор, верхушечный переворот, не имеющий де общенародного характера, как солдатский бунт. На самом же деле великая октябрьская социалистическая революция, пролетарская по своему содержанию, была вместе с тем глубоко народной революцией. Свидетельством чего явился союз рабочего класса и крестьянства, совместная борьба всех трудящихся против угнетателей. Власть помещиков и капиталистов в России была сметена не заговором, не локальным бунтом, а могучим революционным потоком. Уже больше шести десятилетий карловатские издания повторяют давно опровергнутые жизни суждения о том, что социалистическая революция якобы прервала движение России по пути социального прогресса. В действительности великая октябрьская социалистическая революция положила начало обновлению человечества и его избавлению от гнёта и эксплуататоров. Она оказала глубочайшее воздействие на весь последующий ход мировой истории, открыв эпоху всеобщего революционного обновления мира, эпоху перехода от капитализма к социализму. В идеологическом арсенале лидеров карловацкой группировки важную роль отведено искажению сущности социалистического государственного и общественного строя, насаждению своих приверженцев кандидатами, враждебно в отношении к советской власти. В частности, широко распространяются домыслы о несоответствии социалистического строя общественным условиям России, о неподготовленности к нему народа страны и тому подобные. Между тем, почти семидесятилетняя история существования первой в мире страны социализма идущий по пути коммунистического строительства убедительно доказала прочность социалистического строя в СССР, наличие у советской власти всенародной поддержки, а у советского народа готовности строить коммунизм. Однако карловацкие иерархии и их ближайшее окружение закрывают глаза на реальное положение вещей и с помощью клеветы стремятся поддержать в эмигрантской среде дух антисоветизма. Со страницы здания Русской зарубежной церкви и самволы в карловацких храмах раздаются открытые призывы к свержению советской власти. Острие своей критики карловацкая религиозно-политическая группировка направляет против идеологии марксизма-ленинизма, научного коммунизма. Откровенный антикоммунизм был провозглашён её идеологами уже на соборе 1921 года. Мы должны, заявлял, в частности, архиепископ Никон Рклицкий, с ещё большей готовностью обличить безбожный коммунизм. По деятели собора 1974 года обратились ничтожеству сумнящимся к советским людям с призывом отвергнуть в своей жизни марксизм-ленинизм. Идеологи Карловацкой группировки всячески пытаются порочить научный коммунизм в глазах мировой общественности, переписывая ему цели и задачи, которых он никогда ни ставить, ни ставить не мог. Так, например, первый редактор журнала Православная Русь, архимандрит Константин Зайцев, уверял своих читателей, будто прямой задачей коммунистов является истребление христианского человечества. Такие же уверения, лишённые каких-бы-то ни было оснований, раздаются со страниц карловадских изданий и поныне. Идейная борьба коммунистов против религиозной идеологии, преподносится карловчанами как чисто административное преследование духовенства и верующих, как репрессирование и даже физическое уничтожение чудовищами атеистами религиозных людей. Именно такие клеветнические измышления высказывали участники собора 1974 года. Не сходит это клевета и со страниц карловацкой печати. Таким образом, карловацкая группировка является для советских людей, как это исты в таких верующих, классовым противником, руководствующимся в своей деятельности глобальной отсоленными политическими и идеологическими целями.